Глава 43 Серафима «Прекратите немедленно!» — кричу, вылетая из дома. Бегу к сцепившимся Артуру с Димой. Спотыкаюсь, падаю на елочные иголки и прокалывая ладони. Снова подскакиваю и несусь к этим ненормальным. «Остановитесь, чтоб вас, черти, разодрали!» Верещу на весь лес так, что где-то вдалеке начинает выть волк а птицы с ближайших деревьев взмывают и мчатся прочь. Рвусь к брату с моим женихом, но вдруг кто-то подхватывает меня сзади за талию, и я взмываю воздух. «Пусти!» – брыкаюсь. «Я сама сейчас этим засранцем!» Не успеваю договорить, как драка внезапно прекращается. Артур переводит на меня взгляд. Демон пользуется тем, что мой жених больше не сопротивляется, и его кулак летит в челюсть Артура. Тот, покачнувшись, отшатывается назад, но остается стоять на ногах, переводит бешеный взгляд на Диму. Последний должен был быть за мной. Выкрикивает мой брат, ткнув пальцев в сторону Артура. Мой жених упирается ладонями в колени и трясет головой, а потом выпрямляется и кладет руку себе на правую сторону живота. Отпусти! Кивает тому, кто меня держит и мои ноги оказываются на земле. Пару секунд назад я была готова кинуться в гущу событий. А сейчас перетаптываюсь ноги на ногу, не зная, что делать. «Иди ко мне», – ласково произносит Артур, пытаясь отдышаться. Как только он раскрывает объятия, я лечу к нему. Запрыгиваю, как обезьяна, на дерево. Обвиваю ногами и руками, а он крепко прижимает меня к себе. Едва почувствовав на себе его горячие ладони, начинаю плакать. «Ну, тише, тише, малышка. Что такое? Я же здесь. Живой, видишь? Все хорошо». «У тебя была травма головы, а этот, Дима, ударил тебя в челюсть». Мужчины так проявляют свое беспокойство. Бормочет он, гладя меня по волосам. «Ну что ты расклеилась? Где мои любимые глазки?» Спрашивает он так тихо, что слышу только я. «Посмотри на меня, малыш. Я же соскучился». Отстраняюсь и сквозь слезы смотрю на жениха. Еще раз надумаешь умереть, я сама тебя убью!» Всхлипываю. «Только сначала надо научить тебя пользоваться пистолетом», — шутит он и подмигивает покрасневшим глазом. «Дурак!» — Шлепаю его по плечу. А потом лицо Артура становится серьезным. Его пальцы зарываются в моих волосах, и он целует меня. Глубоко. Жадно. Так, будто целую вечность ждал этого момента. Я отвечаю с такой же горячностью, потому что не могу вобрать в себя все переполняющие меня эмоции. Я сейчас блевану. Бубнит где-то в стороне демон. Рука Артура на мгновение отлипает от моей попки. Подозревая, он показал Диме самый популярный в мире жест, отражающий эмоции: средний палец. Да хватит уже! Недовольно цедит мой брат артур отрывается от меня и трется своим носом мой скоро домой поедем пойдешь за меня замуж побегу улыбаюсь артур ставит меня на землю и обняв ладонями щеки вытирает с них мокрые дорожки он обнимает меня одной рукой и поцеловав макушку ведет в ту сторону где демон нервно курит брат протягивает артуру пачку сигарет и помогает прикурить Обычно я бы отошла в сторону, потому что не люблю запах дыма. Но сейчас никакая сила не отлепит меня от моего жениха. «Что батя сказал?» Тихо спрашивает Дима, а Артур окидывает взглядом пространство. «Лебедев – крыса. Он ищет меня. Это я знаю. Что делаем дальше?» «Вечером у нас с тобой вылазка». Понизив голос почти до шепота, отвечает Артур. Мы пока не знаем, кто еще может оказаться ненадежным. Так что придется стать живой мишенью. Нет! Восклицаю. Тише, малыш. Говорит Артур и опять целует меня в макушку. Ты нас спалишь. Какой план? Спрашивает Дима, нахмурившись. По легенде во время полета мы обнаружили лазутчика к северо-востоку от дома. Берем с собой всех людей. Симы останутся только те, кто прилетел сегодня со мной, чешем в лес, а там уже будем выявлять крыс. Как? спрашивает Дима, а я напрягаюсь. Ловить на живца! хмыкает Артур. Я впиваюсь пальцами в его футболку. Порвешь, Сима! мягко говорит он, и накрывает мою руку своей. Короче, все подробности перед самым выходом. Симка! что ты вцепилась в него», – психует мой брат. Блять, Артур, я бы тебе ноги переломал, если бы она не смотрела на тебя таким взглядом». «Каким таким взглядом ты на меня смотришь?» – спрашивает он игриво, вынимая сигарету изо рта и глядя на меня с интересом. «Как будто любишь?» – подмигивает он, и на моем лице тоже невольно расплывается улыбка. «Дурак!» бубню и зарываясь носом в изгиб его шеи. «Это зашквар какой-то», – вздыхает Дима, и я слышу, как он направляется в дом. «Ему надо время», – говорит Артур, когда мой брат хлопает входной дверью. «Я бы на его месте такому другу вообще член отстрелил». «Хорошо, что ты на своем месте». «Это точно. И член при мне». Усмехается Артур, а потом бросает окурок и тушит его носком ботинка. Соскучилась по моему члену, Артур. Тяну, смущаясь, чувствую, как щеки заливает алым. Соскучилась. Довольно, говорит мой жених. Скоро я дам тебе все, в чем ты нуждаешься, а пока надо немного потерпеть. Он легонько сжимает мою попку. Артур. «То, что вы задумали, это очень опасно». «Что ты, крошка?» Улыбается он. «Это как выдавить прыщ. Некоторые риски присутствуют, но сам прыщ опаснее, чем его удаление». «Надеюсь, ты говоришь правду». «Помнишь мои слова? Я всегда говорю правду, даже если знаю, что тебе она не понравится». «Но сейчас ты слукавил». Я же понимаю, насколько велик риск в этой вылазке. Риск велик, не отрицаю. Но вот что я скажу тебе, моя маленькая пугливая красавица. Артур касается кончиком пальца моего носа. Я сделаю все, чтобы вернуться к тебе живым и таким же вернуть твоего брата. Если все получится как надо, я еще и тушку предателя на горбу принесу. Я молча прижимаюсь к нему и обнимаю крепко-крепко. Зажмуриваюсь и прошу того, кто там наверху, сохранить жизнь моим любимым отважным мужчинам. А через несколько часов Артур, поцеловав меня, оставляет одну в домике. Они с Димой отправляются, как сами сказали, на охоту, а мне остается только ждать и бояться».